сладостные печали. Тук-тук в память двери. Есть лес, который не всегда был лесом, и в нём дверь. Дверь это больше не дверь. Ну, не вполне. Сооружение, служившее ей опорой, некоторое время назад развалилось, и дверь упала с ним вместе и теперь лежит на земле, а не стоит стоя, как дверям присуще. Дерево, из которого была дверь, сгнило. Петли покрылись ржавчиной, дверную ручку кто-то унёс. Дверь помнит времена, когда она была целой, когда был дом с крышей, стенами и другими дверями, а внутри него люди. Сейчас есть листья, птицы и деревья, но нет людей. Год за годом всё нет и нет. Так что появление девочки это сюрприз. Это маленькая девочка, слишком маленькая, чтобы одной бродить по лесу. Но она не потерялась. Девочка, потерявшаяся в лесу, есть совсем иного рода создание, чем девочка, которая уверенно шагает между деревьями, пусть даже и не зная дороги. Эта девочка, что в лесу, не потеряна. Она путешественница. исследователь Эта девочка не боится, её не страшит хищная темень, отбрасываемая деревьями в косом свете предвечернего солнца. Не тревожат колючки и ветки, цепляющиеся за платье, царапая кожу. Она ещё так юна, что может нести с собой страх, не впуская его в сердце, не поддаваясь. Она несёт его легко, как вуаль. Она знает, что опасность присутствует, но это знание лишь посверкивает, похрустывает вокруг, не проникает внутрь, а взбужденно гудит, как рой невидимых пчёл. Много раз девочки говорили, чтобы не заходила слишком глубоко в лес, остерегали, чтобы не играла в лесу ни в коем случае, и она обижена тем, что её путешествие обесценены как игра. Сегодня она зашла так далеко, что ей кажется, будто ещё немного, и она выйдет из леса с другой его стороны. Она не боится, что не найдёт дорогу назад. Она запоминает места, запечатлевает в уме даже такие обширные, с деревьями и каменными валунами. Однажды она закрыла глаза и покружилась вокруг себя, чтобы убедиться, что, раскрыв их, сможет выбрать верное направление, и ошиблась совсем на чуть-чуть. Ошибка совсем на чуть-чуть, это, в общем-то, и не ошибка. Сегодня она нашла камни, которые когда-то могли быть стеной. Они положены в ряд. Те, что стоят один на другом, вполне достижимы, можно перелезть даже через самое высокое место, но девочка выбирает местечко пониже. С другой стороны стены всё заплетено зеленью, так что трудно даже ступить на землю. И девочка пробирается поближе к стене. Такого интересного места в лесу находить ей ещё не доводилось. Будь она старше, поняла бы, что здесь когда-то стоял дом. Но она слишком мала, чтобы собрать в уме и соединить обломки камня в давно забытое здание. Дверная петля, укрытая многолетним слоем листвы, остаётся под левой её туфелькой. Свечной шандал прячется в камнях, и тени падают так, что даже отважный исследователь его не заметит. Понемногу темнеет, хотя золотистое теперь солнце ещё достанет, чтобы осветить дорогу домой, если девочка переберётся сейчас через стену и отправится в путь. Но она этого не делает. Её занимает что-то лежащее на земле. Чуть поодаля от стены виднеется ещё один ряд камней, уложенный почти в круг, или почти в овал. Рухнувшая арка, внутри которой когда-то была дверь. Подняв ветку, девочка расчищает середину каменной арки от листьев. Листья крошатся, ломаются, а под ними оказывается что-то круглое, металлическое. Она отодвигает палкой оставшуюся листву, И видит скрученное кольцо размером с её ладонь когда-то видимо медное но теперь мох разукрасил его буро-зеленоватым узором одним боком кольцо соединено с чем-то металлическим что пока ещё скрыто дверные молотки девочки встречались лишь на картинках но она думает что это как раз молоток и есть хотя те что она видела по большей части изображали собой льва кусающего металлическое кольцо А тут это не так. Хотя кто его знает, возможно, лев запрятан под грязью. Мне всегда хотелось постучать в дверь дверным молотком, а этот как раз на земле, а не на картинке. До этого не надо дотягиваться. Она охватывает его пальцами, не заботись о том, что запачкается, и поднимает кольцо. Оно тяжёлое. Теперь она разжимает пальцы, и кольцо падает из руки. Раздаётся сочный лязг металла о металл, который эхом гуляет между деревьями. Дверь в восторге, что в неё наконец постучали. И дверь, хотя это всего лишь куски того, что когда-то было, очень хорошо помнит, куда она когда-то вела. Она помнит, как открываться. И потому сейчас, когда в неё постучала маленькая путешественница, остатки той самой двери к беззвёздному морю впускают её. Земля под ней осыпается, втаскивая её с собой ногами вперёд, вместе с мусором, листьями и камнями. Девочка слишком удивлена, чтобы закричать. Ей не страшно. Она не понимает, что происходит, поэтому падает себе и всё. а страх только окружает её звенящим взволнованным ореолом. Когда она приземляется, то вся состоит из любопытства, поцарапанных локтей и присыпанных пылью ресниц. Дверной молоток по-прежнему безо льва, погнутый и разбитый, валяется рядом. Дверь в результате падения окончательно развалилась и уже не помнит, чем она когда-то была. Заросли серника и лесной мусор скрывают всякие следы этого происшествия.